«Вот это да!» – незнакомым, разнеженным голосом проговорила Марина. «Здорово! Мне еще ни разу в жизни не удавалось одновременно!» «Мне, если честно, тоже», – признался он. «Оказывается, это здорово! Смешно говорить в моем возрасте, но как будто улетел на небеса. А я вместе с вами!» «Значит, все было не зря?» «Выходит, что не зря». «Так ты согласна?» «Что согласна?» «Конечно, согласна. Еще как». «Значит, можно жить». «Можно», — подтвердила Марина. Сергей сел на кровати. Девушка, лежащая на влажной простыне, казалась совсем небольшой. Он понял, что смысл оставшейся жизни — может состоять в том, чтобы быть с нею и вытолкнуть ее вверх. — Если, конечно, фамилия Сергеев тебя удовлетворит, — с улыбкой добавил он, — она ведь тоже плебейская. Ничего подобного, уж не пастухова. Опершись спиной на стену, он чувствовал, как счастливо кружится голова. — И только сейчас понял. что он сидит, а девушка лежит. То есть они расцепились. «Ну что вам откусить?» радостно закричала Юлия. Раскрасневшаяся от бега, она стояла перед кроватью и протягивала инструмент, зажатый в кулаке. «Себе голову откуси!» нежно ответила Марина. Сергеев посмотрел на нее и сказал... Это «Штангенциркуль».